Глава девятая. Следующая неделя была очень необычной. за считанные часы в школе очень многое изменилось. Дебби стала временно исполняющей обязанности директора, и работа у нее значительно прибавилась Но самые странные перемены произошли с Джан Карлой. Когда скорая приехала в госпиталь университета Карриги, Дебби увидела, что Джан Карла уже там, стоит возле отделения реанимации и нервно кусает губы. Стивена выкатили на носилках из машины и через автоматические двери закатили в госпиталь. Джан Карла тут же заняла позицию рядом с носилками и взяла больного за руку. Заметив Дебби, она слабо улыбнулась, и это было настоящим потрясением. Дебби никогда не замечала на лице Джан Карлы даже тени улыбки. В понедельник на работе улыбка мелькнула на лице секретаря еще несколько раз. Когда Джан Карла пришла в школу и увидела, что Дебби уже сидит за директорским столом и просматривает бумаги, то сразу бросилась к ней. Дебби вскочила, испугавшись, нагоняя за то, что дерзнула занять место Стивена, но еще больше испугалась, когда бросок Джан Карла закончился объятиями и поцелуями в обе щеки. «Дебби, вы спасли ему жизнь! Я вам так благодарна!» Дебби потрясли два момента. Первое объятие, второе Джан Карла назвала ее Дебби. Стало понятно, что сердечный приступ директора кардинально преобразил секретаря школы. И приметы этого преображения являлись себя в течение всей недели. Когда новости из госпиталя стали лучше, то и Джан Карло повеселела. И все это между собой обсуждали. Наиболее правдоподобное объяснение происходящему дала Дебби Марта, которая дольше всех проработала в школе ФИА. Когда я только начинал здесь работать, Стивен и Джан Карло были парой, жили вместе в доме за углом от школы. Дебби удивленно округлила глаза, а Марта продолжила. Он занимался учебным процессом, а она административной частью. Дела в школе шли очень даже хорошо. А потом, лет пять или шесть назад, кое-что случилось. «Кое-что?» «Никто не знает точно, а если и знает, то не говорит». Что бы это ни было, они из-за этого расстались с тех пор на ножах. Марта огляделась, как будто опасалась, что их могут услышать. «Как по мне, так это из-за его интрижки с Джоди». Она тогда тут преподавала, и любой мог заметить, что Стивен ей нравился. Да, думаю, так все и произошло. Дебби такая версия показалась очень странной. Ей трудно было представить, что Стивен всего склонностью к выпивке и пивным животикам мог стать предметом желаний для кого бы то и ни было. Ну, разве что торговца вино мог заинтересовать. Он тогда был очень даже симпатичным мужчиной. Марта как будто прочитала ее мысли. А выпивать дома начал как раз из-за разрыва с Жан-Карлой. деби передернула, когда она представила, каково это было для них обоих. Продолжать работать вместе после такого разрыва. Она даже спросила себя, смогла ли она работать в одной школе с Полом после его ухода. Хотя ответ, естественно, знала заранее. Почему кто-нибудь из них не уволился и не попытался найти новую работу? Страх помешал. После финансового кризиса уровень безработицы в Италии, можно сказать, пробил потолок. Я уверена, если бы кому-то из них подвернулась возможность устроиться в другое место, он обязательно бы за нее ухватился. новый горизонт чист. Дебби подумала, что перемена в поведении Джан Карла вероятно связана с тем, что она все еще неравнодушна к Стивену. Отвечает ли он взаимностью, это Дебби еще предстояло узнать. В любом случае, что бы ни послужило причиной потепления в манерах Джан Карла, Все были этому рады. И Дебби в особенности. Вернувшись на съемную квартиру, Дебби сообщила Рори и девушкам, что в конце недели съедет, а ее комнату займет Сэм, новый преподаватель из Англии. И показалось, что она увидела в глазах Рори искреннюю печаль, и что даже Вирджиния и Склэр немного расстроились. Да, у нее наладились хорошие отношения со всеми, и в особенности с Рори, но, несмотря на это, Дебби сообщила о своем отъезде с широкой, даже глуповатой улыбкой. Она была рада вернуть себе независимость и собственную ванну. Во вторник Джан Карло пришла на работу непривычно рано и поторопилась чуть ли не с порога все объяснить Дебби. «Мне позвонили из госпиталя где-то без двадцати восемь. Это был Стивен. Ему лучше, он уже может говорить по телефону». Витту Джан Карло был очень довольный. Говорит еще тихо, но голос интонации все его. «Дебби, он попросил передать вам, как благодарен за то, что вы спасли ему жизнь» я, конечно, тоже очень, очень благодарна. Если бы не вы, он бы точно умер. Очень повезло, что я посещала курсы оказания первой помощи. Когда у него остановилось сердце, я чуть не запаниковала. Но все-таки не запаниковали, вы знали, что надо делать. И сделали это. А вы сами как, Джан Карла? Странно, но всего несколько дней назад Дебби в голову бы не пришло задать вечно недовольный Джан Карле вопрос личного свойства. Теперь же она видела, как секретарь пытается искренне улыбнуться. «Со мной все хорошо, спасибо, деби Я очень рада, что вы с нами. Знаю, я вам говорила, что управляю этой школой, но без Стивена я бы не справилась. А теперь, когда он вышел из строя, мне без вас ни за что не справиться». «О, я всегда рада помочь. Есть какое-то представление о том, когда Стивена выпишут из госпиталя? И что он будет делать? Он будет в состоянии себя обслуживать?» «Не знаю, когда именно его выпишут, но я за ним присмотрю». Дебби вспомнила, что ей рассказывала Марта и подумала, что приступ, который чуть не отправил Стивена на тот свет, теперь может сослужить ему неплохую службу, если поможет воссоединиться Жан-Карлей. За неделю Дебби дважды проведала стивен и узнала, что к выходным его выпишут. С каждым посещением он выглядел заметно лучше и все не переставал благодарить за то, что она спасла ему жизнь. Дебби только отмахивалась, а потом деликатно поинтересовалась, как долго он будет восстанавливаться перед возвращением к работе. Стивен покачал головой. Врачи советуют двигаться мелкими шажками, так что в ближайшем будущем он в школу вряд ли вернется. Потом спросил, как она справляется, и Дебби честно ответила, что с помощью джан карла дела у нее идут неплохо. Стивен с облегчением вздохнул и опять принялся ее благодарить. Флора снова пригласила ее на чай в субботу и сказала, что проинструктировала Джакома, чтобы тот помог ей перевезти вещи потом на новую квартиру. Дебби с радостью приняла предложение помощи, но при этом сказала, что на виллу без труда сможет добраться на автобусе. Флора и слушать ее не стала. «Джакома будет счастлив вас подвезти, да и машина тот только простаивает. Так что он за вами заедет, это не проблема». Дэбби почувствовала искренне теплое отношение при встрече с Джакомо, а когда подошла к нему, и оказал горячий прием лабрадор Флоры, то есть попросту чуть не сбил ее с ног. В этот момент Дэбби стало интересно Байрон хоть понимает, как ему повезло, что он живет в такой роскоши? На этот раз вместо сэндвичей с огурцом и копченым лососем домоправительница графини подала к чаю самую разнообразную итальянскую выпечку. Профитроли, политые темным и белым шоколадом с глазуря а также миниатюрные рожки со взбитыми сливками и восхитительные бисквиты. Все чаепитие Байрон сидел между ними и с тоской смотрел карими глазами на расставленные на столе сладости. — Все лабрадоры очень прожорливые, — сказала Флора. — Поэтому, чтобы он не растал стел мы держим его на строгой диете. Дебби посмотрела на Байрона и улыбнулась. Возможно, он-то себя считал не таким везунчиком, как она о нем думала. Какое-то время они с Флорой болтали на английском, а потом перешли на итальянский. Дебби больше узнала о прошлом графине и об основанном ею бизнесе в индустрии моды. Выходило, что ее первоначальные предположения о том, что Флора вышла замуж за деньги, были слишком примитивными. Оказалось, что у графини были офисы и магазин во Флоренции, а также у ее компании имелись магазины во всех крупных городах Италии, в Париже, в Нью-Йорке, и еще в нескольких странах. Она сама с нуля построила свой бизнес и определенно была очень талантливой и предприимчивой женщиной. Дебби подумала, что тот факт, что Флора сама заработала свое состояние, вызовет расположение отца, конечно, если они когда-нибудь познакомятся. В пять часов появился Джакома, чтобы отвезти Дебби сначала на старую квартиру за вещами, а уже оттуда на новую. Очевидно, у него было какое-то специальное разрешение на проезд по пешеходной зоне, и Дебби чувствовал себя крайне неловко, когда их роскошный лимузин полз через толпы туристов. Джакомо заехал в ворота и, припарковавшись во дворе, настоял на том, что поднимет в квартиру огромный чемодан Дебби. Ей осталось донести небольшую коробку с едой из холодильника в старой съемной квартире. Когда они поднялись в квартиру, Дебби хотела чем-нибудь угостить Джакомо, но он согласился только на чашку чая без молока. Они расположились на террасе и любовались крышами домов в лучах заходящего солнца. От августовской жары остались одни воспоминания. Но в куртке пить чай на свежем воздухе было еще вполне комфортно. Дебби немного расспросила джака о моего жизни. Он рассказал, что работает на семью Деллаторо уже почти 10 лет, устроился сразу после окончания школы. Водит машину, присматривает за садом и еще разные по мелочам. В таком большом хозяйстве всегда есть чем заняться». Судя по всему, Джакомо был доволен своей жизнью и работой. У него были две страсти – футбольная команда Фиорентина и его невеста Анна. Они собирались пожениться в следующем году. деби чуть не сказала, что у нее были такие же планы, пока они с женихом не расстались, но в последний момент решила этого не делать. Она уже давно не вспоминала о Поле, так что теперь ни к чему было ворошить прошлое. И, естественно, она не стала рассказывать о Пьер Луидже. Его она тоже вспоминала все реже и реже и постепенно начала приходить в себя после этого печального эпизода в своей жизни. Распаковывая вещи, Дэбби поймала себя на том, что тихо напевает какой-то популярный мотивчик. В понедельнику Дэбби на работе был посетитель. Она очень удивилась, узнав в нем бизнесмена, с которым в начале октября ее познакомил Стивен в ресторане «Джуберосе» когда он вошел в офис деби судорожно попыталась вспомнить его фамилию но вспомнила только имя пауста к счастью оказалось что он хорошо знаком с секретарем школы джанан карло улыбнулась что теперь случалось все чаще и поприветствовала посетителя «Бонжорно, доктор монтеварке «Бонжорно, джон карла деби сидела за столом в стивена почти всю прошедшую неделю это было ее рабочим местом с помощью белла Она передвинула стол на несколько футов, чтобы можно было через дверь выглядывать в приемную. Дебби встала и собралась выйти из-за стола, чтобы поприветствовать доктора Монтеварке. Но тот уже зашел в кабинет и, прикрыв за собой дверь, жестом попросил ее сесть обратно. Дебби села. Ей стало интересно, что происходит. Монтеварке, словно прочитав ее мысли, начал объяснять. «Профессор Уоттерсон». «Дебора, как же я рад снова вас видеть! Я просто обязан был прийти и лично вас поблагодарить!» «Поблагодарить?» Дебби пожала протянутую руку, но по-прежнему ничего не понимала. Монтеварки кивнул, придвинул к столу стул и сел напротив Дебби. «Да, за то, что вы вмешались и помогли, когда у Стефана случился сердечный приступ. У меня не было выбора». Ответила Дебби, сама все не могла понять, какое ему дело до ее работы в школе. «Я очень вам благодарен за то, что вы воспользовались своими умениями по оказанию первой помощи и спасли жизнь Стефана». Монтоварки наконец решил перейти к делу. «Как вам должно быть известно, я владелец этой школы». «Владелец? Это действительно было новостью. Вы владеете школой?» «Но я думала, что Стивен...» «Нет, Дебра, Стивен работает на меня. Я передал ему бразды правления, но школа принадлежит мне. Я основал ее 30 лет назад. И в то время это было очень хорошей инвестицией». Монтеварке вытянул перед собой руки, сплел пальцы и развернул ладони так, что суставы захрустили. Дебби еле сдержалась, чтобы не отшатнуться. В любом случае, помимо благодарности, я бы хотел сообщить вам, что сегодня положил на ваш счет в банке 500 евро и буду повторять это каждую неделю, пока стефана не вернется к работе. Относитесь к этому как к бонусу. И еще раз большое вам спасибо за стефана Сеньор, доктор Монтеварки, вы очень добры, но я ни на что такое не рассчитываю. Как я уже сказала, кто-то должен был помочь Стивена. Так получилось, что это сделала я. И спасибо вам большое. Монтеварки, широко улыбаясь, огляделся по сторонам. А вы смогли навести порядок в кабинете Стефана? Перестановку сделали? Вернется, ничего тут не узнает. Если вернется. Вы думаете, он может не выйти на работу? Не знаю. Доктора сказали ему, что у него... Клапаны артерии в очень запущенном состоянии, и хотя они установили несколько стентов, ему рекомендовано избегать стрессовых ситуаций любого рода. С озабоченным видом сказал Монтеварки, но потом перестал хмуриться и добавил. Думаю, к стрессовым ситуациям относится и алкоголь. Это настоящее испытание. Так или иначе, Стефана в этом году исполняется 60 и он может принять решение выйти на пенсию посмотрим». Монтеварки посмотрел Дебби в глаза. «А вы? Вы уверены, что вам будет не в тягость продолжать работать в том же режиме, пока все не прояснится?» «Да, конечно». Позже, после ухода доктора Монтеварки, деби прикинула, что ее зарплату повысили на две тысячи в месяц. Целое состояние. Она решила, что какую-то часть потратит на погашение студенческого кредита, и отложит приличную сумму на то, чтобы сводить Элис в хороший ресторан, когда то приедет на выходные. Элис и Дебби отлично провели время. На середину дня в субботу Дебби забронировала билеты в галерею уи где они провели три часа и после увиденных, возможно, самых прекрасных в мире произведений искусства, вышли словно ушибленные. Дебби как в трансе стояла перед рождением Венеры Боттичелли, пока ее не оттеснила группа туристов из Франции. Даже в ноябре в галерее было полно народу. Сначала Дебби хотела заказать столик в уже знакомом чудесном ресторане во Афьезоле, но потом передумала. Элис приехала только на выходные и заслуживала того, чтобы увидеть и попробовать что-то новое. Выручил Стивен. Последний день перед выпиской из госпиталя Дебби сидела возле его кровати, и он с печальным выражением лица порекомендовал ей один ресторан. Сказал, что каждый, кто хочет попробовать блюдо настоящей тосканской кухни, должен наведаться в это место. Дебби поверила ему на слово и забронировала столик. Когда они с Элис в субботу вечером вошли в ресторан, интуиция подсказала Дебби, что обед действительно будет особенным. Ресторан располагался на улочке на полпути между галереей Уэфице и базиликой Санта-Кроча. Узкий вход вел к самому обычному с виду бару. Дальше они прошли по длинному коридору и остановились на секунду, потеряв дар речи. Ресторан был просто огромным. От входа тянулся зал с высоким потолком, справа — окна, которые выводили в красивейший внутренний двор с окружённым живой изгородью древним колодцем в центре. Так как случай был особенный, Девина стояла на том, что им следует заказать классический итальянский обед. Антипаста, затем свежая паста, а потом бестекка алла фиорентина, одну порцию на двоих. Это был отличный выбор и все, как ожидала Дебби, оказалось восхитительно вкусным. Поняв, что больше не в силах проглотить ни кусочка, она отложила вилку с ножом и обратилась к подруге. «Ноэл, рассказывай, как у тебя на Личном фронте. Происходит что-нибудь интересное?» Когда Элис, выдержав небольшую паузу, начала отвечать, голос ее звучал странно, неуверенно. «Боюсь сглазить, но я уже почти месяц встречаюсь с одним мужчиной». Дэбби выпрямилась и насторожилась. «Месяц с одним мужчиной? Для Элис это что-то неслыханное. Его зовут Гай. Мы познакомились через пару недель после твоего отъезда, и он очень милый». Элис описывала высокого химика атлетического телосложения. Дэбби слушала и радовалась, что ее подруга, кажется, наконец встретила того самого. Элис явно была счастлива, а Дэбби с удивлением поняла, что совсем ей не завидует. «Я очень рада за тебя, эл Ты заслужила встречу со своим парнем». Дебби улыбнулась. «Ты провела большую исследовательскую работу». «А ты, Дебс, как у тебя с этим? Не надоело одиночество?» Дебби затрясла головой. «Ни капельки». Потом она посмотрела Элис в глаза. «Честно, у меня полно работы. Я часто возвращаюсь домой в половине одиннадцатого, иногда и позже. Весь день общаясь с людьми, разговаривая Провожу тесты и прочее. А когда появляется немного свободного времени, в этом городе столько мест, куда стоит сходить, что просто невозможно заскучать. Так что об одиночестве речи быть не может. И тебе не нужен мужчина? Нет. После всего, что произошло со мной в этом году, на этом фронте даже не тянет. И потом у меня любовь с Байроном. Она описала подруге Лабрадора, его хозяина, хозяйку и их замечательный дом. Потом решила немного подразнить Элис. И, конечно, еще есть Рори. Парень по два метра ростом, широченное плечо, славный и очень надежный. Элис перестала резать свой кусок стейка и улыбнулась. «Рори, говоришь?» «Я знала, что это надолго не затянется. Итак, мне стоит с ним познакомиться». Дебби покачала головой и тоже улыбнулась. «Он сейчас в тревизу играет в регби» так что ты с ним разминулась. Но настоящий красавчик. Высокий, сильный в регби играет? Бринет? Светловолосый, почти как ты. А глаза? М -м -м, думаю, глупые. Больше ничего не хочешь о нем рассказать? Может, какие-нибудь более интимные подробности? Да нет, разве только то, что он гей. Удивление на лице Элиса мгновенно сменилось разочарованием. Это очень позабавило Дебби. «Гей?» «Ага, и, по-моему, ему немного одиноко. Если бы знала, как, то с радостью ему помогла бы». Элис быстро справилась с эмоциями и выступила с предложением. «Ну разве ты не можешь познакомить его с каким-нибудь красавчиком?» «Да, в школе среди учеников хватает симпатичных парней. Но ты же понимаешь, на лбу у них такое не написано». «Уверена, здесь поблизости есть гейбар «Загляни в интернет, обязательно что-нибудь для него найдёшь». Когда девушки вышли из ресторана, начался дождь, так что они сразу направились домой и проболтали до самой полуночи. Потом, раскладывая в гостиный диван для Элис, они услышали на лестнице громкий хрепловатый смех. Дебби подошла к двери и посмотрела в глазок. Свет на площадке был включён, и она впервые со времени переезда увидела, что дверь в квартиру напротив открыта. У входа стоял высокий мужчина, который держал в объятиях и страстно целовал девушку в очень коротком платье. К моменту, когда Дебби посмотрела в глазок, мужчина как раз задрал платье на попе у девушки. Дебби отошла от двери. У нее не было ни малейшего желания знакомиться с подробностями интимной жизни соседа. Спустя пару секунд соседская дверь захлопнулась. Счастливая парочка решила все-таки переместиться в квартиру. Дебби посмотрела на Элис. Мой новый сосед приехал. А что это был за смех? Судя по тому, что я увидела, они подумывали заняться сексом прямо на лестнице. Потрясно! Около четырех утра они проснулись от громкого звука захлопнувшейся двери. Снова насладились хихиканьем и цоканьем каблуков по каменным ступеням. Сын Флора определенно был не таким деликатным, как его мать. Дебби вздохнула и, засыпая смутно поняла, что уже какое-то время не представляет перед сном свое особое место. И это было естественно. Зачем мечтать о месте, куда ты можешь прийти, когда пожелаешь?